Вдруг Дика жил в небольшом покосившемся домишке, выбитыми о... с выбитыми окнами и висящей на одной петле, отчаянно скрипящей дверью. Проснувшийся Оська еще раз уточнил, уверен ли Дик, что не заблудился, но тот, не обращая на нас ровным счетом никакого внимания, постучал в это жуткое подобие двери. Мы все замерли, в почтительном ожидании, жалостливо посматривая в сторону сохраняющего полное спокойствие лорда. Знаешь, все же не выдержалось, я где-то слышал, что шизофрения именно так и начинается. А что такое шизофрения, заинтересовалась я, Дик прислушался. Ободренный таким вниманием Оська, начал громко и пространно объяснять. Дик окаменел, я бледно улыбалась, пытаясь заткнуть пушистику клюв, но меня постоянно кусали, не давая совершить акт милосердия. И тут дверь открылась. Я вздрогнула, а Оська не договорил очередное мудренное слово. На пороге стояло оно, причем с большой буквы. Тощие ноги выглядывали из-под краев драного и местами прохудившегося халата. Неопределенные расцветки, волосы вместе с бородой стояли дыбом, а в глазах была такая тоска, что мне стало очень неудобно за свой визит. Существо громко зевнуло и неожиданно низким приятным баритоном спросило. «Ну и нафига приперлись?» Мы стояли молча. Я вообще юркнула за спину непоколебимого Дика, тихонько тыкая его пальцем в поясницу и сподвигая к ответу. Оська шепнул, что сейчас поможет, и изо всех сил укусил его за пятую точку. Я застыла с ужасом, глядя на повисшего, на все еще молчащем Дике Оську «Мама!» Я схватила пушистика и резко потянула на себя. Послышался скрежет зубов, и спина Дика сильно напряглась. Я потянула сильнее, стараясь даже не дышать. Хозяин дома с интересом за нами наблюдал. Оська отчаянно, отчаянными знаками показывал, что он застрял и не может отцепиться. Дик почему-то молчал, только вот шея его угрожающе багровела. Я уперлась ногой ему в спину и с силой дернула за оську. Крик и ругань после этого я приняла как избавление, и изо всех сил, прижимая к себе перепуганного и постоянно отплевывающегося оську, так искренне улыбнулась нависшему над нами взбешенному Дику, что у него начал подергиваться правый глаз. «А вы мне нравитесь, ребята!» — неожиданно выдала Существо и щедро распахнуло шатающуюся дверь. «Заходите!» Меня молча сгребли за шкирку и поволокли чуть ли не по земле в дом. Ося, откуда-то из-за пазухи, очень просил держаться, так как он ща за меня отомстит. Дик тихо пообещал его убить, и Оська тут же исправился, согласившись отомстить как-нибудь попозже, но обязательно. Дверь с натяжным скрипом захлопнулась за нашими спинами оставив всех в полной темноте. Интересно, а крысы тут есть? Свет включился неожиданно и перепугал меня чуть ли не до икоты. Оська царапнул коготками живот и полез к воротнику, решив увидеть мир собственными глазами. Я кое-как встала и огляделась по сторонам. Внутри оказалось на удивление чисто. Пол был услан огромным мягким ковром, посреди которого находилось здоровенное кресло. В нем сидел человек, а по правую руку от него стоял подсвечник. Остальная часть комнаты терялась в полутьме, так как зажженная свеча в подсвечнике не могла разогнать весь сумрак помещения. Через черные от грязи окна не проникал, казалось, ни единый лучик света. Я всмотрелась в лицо сидевшего в кресле человека и отметила, что у него... Довольно приятная, правда, почему-то не запоминающаяся внешность. «Ты вовремя, Дик!» На меня тут не смотрели, и я на всякий случай снова спряталась за спиной лорда. «Как всегда точен, и как всегда я это очень ценю!» Дик ничего не ответил, а позади нас, словно по волшебству, появилось два стула, на которых мы тут же и устроились. Затем возник еще и столик с глубокой старинной вазой, доверху наполненной фруктами. Я сунула оськи в клюв виноградину и приготовилась слушать. «Итак, гонорар ты получишь сразу по возвращении», — Дик молча кивнул. «Условия договора ты принял и подписал его еще месяц назад. Кстати, благодарю за срочную доставку». «Мир сейчас так несовершенен, доверять нельзя буквально никому, так что твой метод отправки сообщений я обязательно возьму на заметку». «Мне все равно», — перебил его Дик. «Мы так и будем терять здесь время?» «По-моему, все предельно ясно. Открывая портал, я начну выполнять свою часть договора». Человек как-то странно улыбнулся, но все же встал и куда-то пошел. Когда я обернулась к Дику, чтобы спросить, что мы будем делать дальше, то с удивлением обнаружила пустое кресло. Оська дернул меня за локон и ткнул крылом вперед. Дик перемещался вслед за этим человеком бесшумно, словно тень. Вот почему я не заметила его ухода. «Эй, подождите меня!» Я вскочила и побежала следом, но споткнулась о край ковра, задела рукой столик и с грохотом упала на пол. Чувствуя боль в ушибленном локте, естественно, никто даже не обернулся. «Ну и ладно, справлюсь сама». «Вставай, Ирлин, они же уйдут!» «Да иду я, иду!» Я резко вскочила и уже более внимательно, глядя под ноги, побежала за Диком. Мы довольно долго шли по каким-то темным коридорам. Потом этот человек, которого Дик один раз назвал Кэром, поколдовал над стеной, и она с жутким скрежетом и подняв целую тучу пыли, все-таки открылась перед нами. За ней была довольно длинная, плохо освещенная лестница, ведущая куда-то вниз. Портал в конце». «У вас есть ровно сутки, чтобы разобраться с ним. После этого я закрою выход, и вы не сможете вернуться». «Я успею». Дик прошел мимо меня и начал спускаться вниз. Я вздрогнула и рванула следом, но меня поймали за руку и заставили остановиться. Я удивленно уставилась на этого Кэра, не понимая, что ему нужно. «Зачем ты идешь за ним, девочка? Лучше подожди здесь со мной, ведь только мешаться будешь». Я нахмурилась, чувствуя, что возмущение так и рвется наружу. Но тут на руку вскарабкался ося и молча впился в палец человека. Послышался крик. Меня швырнуло в сторону, и я, не удержавшись, с криком покатилась по ступеням. Кое-как успел затормозить где-то на десятой из них. После чего в меня врезалась тельце оськи, а сверху нам сказали еще кучу всего неблагоприятного. Я с трудом попыталась встать, что удалось только с третьей попытки. К счастью, переломов не было. «Зато синяков теперь будет целая коллекция!» «Ось, ты как?» «Нормально!» — фыркнул Савенок и ярко вспыхнул. Я прищурилась, а через секунду передо мной стоял уже знакомый зеленоглазый красавец. «Извини, что не смог тебя толком защитить!» Я только улыбнулась и вновь начала спускаться по ступеням, но уже пешком. Ось кошел рядом и старательно смотрел под ноги. «Слушай, может тебя понести на руках?» «Ну, как все эти супергерои делают!» — я фыркнула. Ну и зря. Я теперь сильный. Верю. Ося тяжело вздохнул. Слушай, а нам и впрямь обязательно туда спускаться? Может, расскажем все Васе и... Ось! Он замолчал и сам понимая, что сморозил глупость. Ну и ладно. Все равно я тебя защитю. Я и не сомневаюсь. Дико мы нагнали только в конце лестницы. Прямо перед ним в стене Мягко колыхалась поверхность портала, ведущего неизвестно куда. Дик первым шагнул внутрь, полностью игнорируя наше присутствие. Оська не удержался и дал ему пинка подзад, ускорив процесс. Я застыла с ужасом, глядя на довольного друга. «Ты с ума сошел?» Оська весело рассмеялся, с опаской глядя на портал, видимо, боялся, что Дик срочно вернется и отомстит. «Да ну его! Задается много!» Я застонала. Но все же поспешила и сама скрыться в портале, буквально затылком чувствуя дыхание оськи, не желавшего отставать от меня ни на шаг. После выхода из портала мы очутились внутри какой-то огромной пещеры. Из камня пола здесь вырастали огромные мягко светящиеся колонны, а потолка его вовсе не было видно. Но не все колонны светились. Некоторые из них треснули, или же валялись на полу, разбившись на несколько частей. Везде царил хаос и запустение. Нагромождение камней под ногами мешало быстро передвигаться, и где-то капала вода. Дик стоял неподалеку и явно нас ждал. Я попыталась было его поприветствовать, но он пронесся мимо меня, быстрый как тень, и с силой врезал оськи в челюсть. Я ахнула, а оська улетел в ближайшую нас камней, подняв черную тучу пыли и исчез внутри. «Еще раз прикоснешься ко мне, ублюдок!» — прорычал Дик. Но тут завал буквально взорвался изнутри, из него показался злой и очень грязный Оська. Как ни странно, но он улыбался. «А что такое, малыш? Так боишься моих прикосновений?» Я покраснела, а Дик озверел. После этого началось такое... Во все стороны летели камни, слышались грохот и звуки ударов. Ребята сшиблись не на жизнь, а на смерть. Только вот ни один из них другому ни в чем не уступал. Как бы это ни было странно, а потому бой затянулся. Я на всякий случай отошла подальше, чтобы в меня чем-нибудь не попало. Прислушавшись, я поразилась какой-то ненормальной тишине этого места. Если не обращать внимания на звуки ударов и рычание дико, Можно было подумать, что я внезапно оглохла. Я огляделась и решила немного исследовать окрестности, так как ни до дика, ни до оськи докричаться сейчас было просто невозможно. Им явно нравился процесс. Пожав плечами, я уверенно двинулась на экскурсию, стараясь держаться около светящихся колонн и не терять драчунов из виду. Под ногами скрипели мелкие камешки, где-то капала вода, и все. «Да что ж это такое?» Неужели здесь нет ничего живого? Ну, хотя бы шевеление насекомых глубоко в толще земли мое ухо должно было уловить. Ведь я не человек, чтобы вот так сразу оглохнуть и не суметь уловить ни единого отзвука жизни, ну, кроме шипения тех двух факелов, которые прыгали сзади. Мимо меня что-то пронеслось, взъерушив волосы, и силой врезалось в осколки одной из упавших колонн. Присмотревшись, я вдруг признала в этом осью «Ой, ты как?» Я подбежала и начала срочно его ощупывать, невзирая на явные вопли протеста. Дик неспешно подошел сзади и молча за всем этим наблюдал. «Да нормально все, нормально, целый я, не доламывай, ай!» Я отцепилась от размахивающего ногами Оськи и помогла ему встать. «Ну, наконец-то набесились!» Оська с Диком переглянулись, но все же кивнули. «Ну вот и хорошо!» «А теперь, раз уж мы все здесь оказались, может быть, Дик расскажет нам, что именно мы должны опасаться?» Я выжидательно посмотрела на, на лорда, и, о чудо, он смутился. «Хм, нет, похоже, это был глюк». «Ладно, все равно скоро сами все увидите». «Что все?» — заинтересовался Оська, буквально вися на моем плече. Я возмущенно отстранилась, но этот проходимец только еще сильнее навалился на бедную хрупкую меня. «Умираю!» — таинственно шепнул он мне на ухо. Я только покрепче сжала зубы. По идее, ангелы не должны бить своих же хранителей, но конкретно этот явно нарывается. «Это мир рухнувших надежд!» «Очень поэтично!» — пробурчала я, и все-таки села на землю. Оська тут же плюхнулся рядом, обняв и прижав меня к себе. На мой возмущенный взгляд он ответил... Ответил счастливой улыбкой Лавеласа. Надо будет потом поинтересоваться, за что у него отняли его истинный облик, который он теперь может с такой эффективностью применять. «Не смейся!» — качнул головой Дик. «Этот мир давно мертв. Настолько давно, что даже печати, наложенные на него, чтобы ничто не могло отсюда выбраться, стерлись. Я удивилась печати. Ты даже этого не знаешь?» С чем же тебя отправили меня охранять? Или тебе просто ткнули пальцем и сказали, что вот он должен жить? Я покраснела, вспоминая пять впечатляющих трактатов, которые должна была, по идее, внимательно изучить за одну ночь. Но вместо этого до утра резалась сочкой в карты. Меня поцеловали в ухо. Я напряглась. Он что, издевается? Что ж, тогда начнем сначала. Время еще есть. Идик сел рядом мимохода хода двинув Оськи в челюсть, отчего тот тут же улетел обратно к колонии. Как это ни ужасно, но жалости я вообще не почувствовала. Кошмар! Оська вылез почти сразу, но мстить не стал, а даже брякнул что-то вроде извинения, вновь усаживаясь рядом, но на почтительном расстоянии от моей особы. Нет, сегодня прямо день открытий, меня защищает лорд, которому на меня наплевать от посягатель с друга, который на меня никогда даже как на девушку не смотрел. Хотя, может, и смотрел, когда пушистиком был. Ну, там разве поймешь? Есть миры, и их много. Ведь этот это то ты знаешь? Я кивнула. Не все они идеальны, а некоторые даже просто опасны, из-за чересчур высокой концентрации нечисти на квадратный километр. Но и это еще ничего. Есть миры мертвые. На нас посмотрели так, что мне тут же захотелось с гордостью воскликнуть, что «Да, знаю, буквально вчера там цветочки рвала и упырей гоняла». Хм, взгляд дико стал безнадежным. Я поняла, что читать иногда полезно. Мертвые миры стали такими по разным причинам, но известно что точно, что как только во всем мире не остается ни крупицы жизни, начинает происходить что-то странное. Мир меняется. Со стороны... Начинает казаться, что жизнь каким-то чудом возвращается, но приглядевшись, начинаешь понимать, что это всего лишь смерть обретает ее форму. Я поджала губы, бред все это. Не бывает такого, но, поймал взгляд, дико осеклась. И тогда миры запечатываются, чтобы ожившие, ожившая и быстро набирающая силу смерть, подобно проказе, не перенеслась на живые миры, расположенные неподалеку. Печати ставятся Ангелом и Гейлом. Я была в шоке, и только Оська продолжал методично что-то чертить пальцем на земле. «Не может быть! Откуда ты все это взял? Ведь еще недавно ты и сам не знал, кто такие Гейлы!» Я молча кивнула. «Ошибаешься, девочка, просто я не знал, как их называешь ты, а вот встречаться с... уже доводилось. Правда, всего лишь пару раз, но мне хватило». Я нахмурилась. Возможно, именно после таких встреч Гейлы и, им и заинтересовались. Гейлы им и заинтересовались. Но что именно в нем их заинтересовало, не понимаю. «В этом мире», — после паузы продолжил Дик, — «и мы с Оськой прислушались, рухнули надежды всех жителей разом». «Как?» «Довольно просто. Они захотели выбраться из-под земли на поверхность». Даже и не подозревая, что поверхности нет. Я вздрогнула и опять удивленно на него посмотрела. Дик улыбнулся лишь краешком губ и продолжил. Они долгое время изучали магию, создали целый культ и однажды решились использовать одно из самых мощных своих заклинаний, принеся в жертву всех своих детей младших пяти лет. Я окаменела не переща, глядя на него и чувствуя, как в ладонь впиваются острые грани камней, сжимаемых в ладонях. Но, как и ожидалось, заклинание не могло изменить мир и создать поверхность из ничего. А потому оно извратилось и рикошетом ударило по тем, кто еще был жив, впитывая в себя все больше и больше жизней и насыщаясь сильнее и сильнее, пока последняя капля жизни последнего существа не была выпита. Все произошло за доли секунды, а потом заклинание все-таки сработало и создало то, чего этот мир еще не знал. Поговаривают, что выпив все жизни и практически обретя сознание, заклинание хотело создать новую жизнь, чтобы не переставать насыщаться, но не смогло, и то, что появилось в результате, запечатали на многие тысячелетия не давая этому вырваться или пробудиться. Перед глазами все плыло, мне было плохо. Я постоянно слышала одни и те же слова, младше пяти лет. Как же они могли пойти на такое? Слезы сами катились из глаз, прозрачным хрусталем падая вниз и сверкая в полутьме пещеры. Дик запнулся и оторопело на меня возрился а я чувствовала, будто глубоко в грудь вонзили острый кинжал, и теперь медленно его там проворачивают. Как они могли? Как? Внезапно я почувствовала, что меня обняли и крепко прижали к себе. «Не волнуйся, малыш!» — улыбнулся Оська. «Все будет хорошо!» Дик пожал плечами и встал. «Подожди! Я изо всех сил пыталась вернуться в реальность. Тот портал, через который мы сюда попали...» — да, кивнул он. Печати были стерты, и мы смогли войти. «И что ты собираешься делать? Неужели поставишь новые печати?» Дик рассмеялся, изумив меня и Оську. «Нет, конечно, я просто уничтожу то, что здесь находится».